Наталья Александрова. «Царский талант». Повесть. Москва. Эксмо. 2003 год. Даша тяжело вздохнула и откинулась на сиденье. «Может, не торопиться?» – обратилась она к спине шофера такси. «Я уже опоздала». «То ей торопиться, то не торопиться», – тихонько проворчал водитель. «Сама не знает, чего хочет». «Я хотела мужа застать, пока он на работу не ушел», — объяснила Даша. «А теперь уже поздно, он к восемь утра из дому выходит». «Что же делать, если по утрам в городе пробки?» — философский изрек водитель. «А что, ключей небось нет?» «Да нет, ключи есть», — успокоила его Даша. «Соскучилась, значит», — понимающе усмехнулся он. «Ну, до вечера потерпишь». Водитель был настроен доброжелательно, — И искренне пытался успеть, но Даше не очень нравилась фамильярность в его голосе, поэтому она не стала продолжать разговор. Игорь, конечно, уже уехал на работу. За те два года, что они вместе, он ни разу не вышел из дому позже восьми утра. В конечном итоге даже хорошо, что они увидятся только вечером. Незачем мужу смотреть на нее такую, растрепанную, в помятом платье. Билет в купейный вагон достать не удалось». Даша ехала в плацкартном. Шумно, душно, всю дорогу внизу плакал ребенок. Конечно, обратный билет у нее был куплен заранее. Игорь об этом позаботился, когда неделю назад она уезжала из Петербурга к маме. Но через три дня она вдруг ужасно заторопилась в Питер, сама не зная почему. Мама даже обиделась, они не виделись три года, могла бы дочка погостить подольше. Но Даша оставила Митьку, Сдала билет и купила такой, какой подвернулся, в плацкартный вагон. Всю дорогу она волновалась, как там Игорь, что он ест, хватило ли чистых рубашек и белья, не одиноко ли ему, успевает ли позавтракать утром. Ладно, все к лучшему. Она позвонит мужу из дома на мобильной. Игорь не любит сюрпризов. Подумав так, Даша удивилась. С чего это она взяла, что муж не обрадуется ее приезду? — Нет, разумеется, он будет рад, но только не любит никаких неожиданностей. — Ну вот она твоя, улица Ростроповича, — сказал водитель. — Какой дом-то? Вещей у нее было немного. Даша расплатилась с таксистом, взяла чемодан и еще сумку с абрикосами и пошла к подъезду. Кодовый замок, разумеется, был сломан. Хорошо, что лифт работал. Даша нажала кнопку пятого этажа и перевела дух. Никто не встретился ей внизу у лифта, хотя на часах половина девятого, но середина июня – время летних отпусков. Даша подошла к дверям своей квартиры и с тайной надеждой нажала на кнопку звонка. А вдруг Игорь еще не ушел? Звонок прозвенел в квартире как-то не так, слишком громко. Даша со вздохом повесила тяжеленную сумку с абрикосами на ручку двери и полезла в карман за ключами. Но вдруг дверь под тяжестью сумки отошла в сторону. Она оказалась не заперта. В первый момент в глубине души шевельнулась радость. Значит, она все же успела застать мужа. Он просто открыл дверь, а потом вспомнил, что забыл захватить что-то важное, и вернулся на минутку в квартиру. Даша улыбнулась, рывком открыла дверь и закричала. «Дорогой, это я приехала!» Но крик застрял в горле потому что в глаза бросился выломанный замок на второй двери. Даша поняла, от чего звонок звучал в квартире как-то странно. Просто вторая дверь была распахнута настежь Она сделала шаг в прихожую, но сердце обожгло страхом. А вдруг воры еще там, в квартире? Тогда они со страху могут ударить ее по голове или пырнуть ножом? «Кто тут?» — крикнула Даша. «Я милицию вызову!» Открылась дверь соседней квартиры, и показался сначала рыжий кокер-спаниель, а потом его хозяйка, бодрая пенсионерка Белла Леонидовна. «Дашенька, ты приехала!» — обрадовалась она. «Пораньше решила!» И тут она заметила испуганное Даши на лицо и насторожилась. «Случилось что-то? Ты от чего такая бледная?» Даша молча показала ей на выломанный замок, потому что горло перехватило спазмом. «Обокрали!» ахнула Белла Леонидовна. «Не входи, не входи, милицию будем вызывать, следы не затопчи». Но Кокер вырвался из рук хозяйки и влетел в Дашину квартиру с победным лаем.